Глава шестнадцатая. Три года назад. Эви. Эви снова и снова будила маму, но та не просыпалась, хотя давно уже пора было вставать. Девочка видела это потому, как солнце пронизывало насквозь тонкие цветастые занавески и в конце концов пошла вниз одна. Когда они жили в другом доме, мама ходила на работу и утром всегда одевалась невероятно красиво, совсем как кукла Барби. В те дни ее глаза были яркими и никогда не закрывались днем. Все стало по-другому, когда папа ушел жить к ангелам. Мама перестала ходить на работу, перестала красить глаза тенями с искорками и душиться духами, которые особенно любила Эви. Они пахли цветами и жевательной резинкой. Уже на нижней ступеньке лестницы стало страшно, а вдруг осы вернулись. Эви решила не ходить в гостиную, пока мама ее не проверит, и свернула в кухню. Пол здесь был голым, и на нем мерзли ноги, а еще не было телевизора, и нельзя было включить Сибибис. Девочка встала на стул и потянула с полки коробку хлопьев «Простед Шреддис». Чистых тарелок не было — И она, завернувшись в одеяло, устроилась на стуле и запустила руку прямо в упаковку, как взрослая. Взрослым никто не запрещает завтракать печеньем или пирожными. Им можно не наливать молоко в хлопья и даже есть руками. Ей стало весело. Стянув со стола своего плюшевого кролика по кличке Флопси, Эви посадила его на соседний стул. Не начинай, как я скажу, «Так ты и сделаешь. Ты ведь не хочешь меня расстроить, правда?» Флопси молчал. В отличие от нее самой, он никогда не плакал, когда мама была рассержена. Эви знала. Ему не нравится на кухне, потому что он хочет смотреть телевизор. «Мама устала, так что перестань, пожалуйста, ныть, сколько можно!» Девочка со вздохом взглянула на груду грязных тарелок в раковине. Иногда мама забывала, что в доме нет чистых тарелок или чашек. И тогда приходилось напоминать ей об этом. Много раз. Когда в животе перестала урчать, Эви слезла со стула, на цыпочках подкралась к гостиной и прислушалась. Внутри никто не жужжал. И это придало смелости приоткрыть дверь. «Чуть-чуть» так, чтобы даже самая маленькая оса не пролезла. Внутри было по-прежнему тихо. Расхрабрившись, малышка накинула на голову одеяло, подбежала к дивану, включила телевизор, но сразу же бросила пульт и, задыхаясь от ужаса, выскочила из комнаты, захлопнув за собой дверь. Вокруг не было ни единого насекомого, даже мухи. Но осторожность не помешает. Те осы тоже хорошо спрятались в букете. Так хорошо, что их даже мама с бабушкой не заметили. К тому же мама еще спит. И если осы вернутся, то Эви не будет знать, что делать. Она ведь не знает, как позвонить мистеру Стрижу, истеринатору. Значит, помощи ждать неоткуда. Пришлось вернуться на кухню, на ходу потирая кулачками глаза и первым делом скорчить рожицу своему кролику, который по-прежнему сидел на стуле. «Не смотри на меня так! Ишь, тихоня выискался! На тебя поглядеть, так прямо масло во рту не растает!» Сидеть на кухне было совсем не весело. Холодно, скучно и нечем заняться. И тут с улицы донесся веселый крик и чей-то смех. Эви подошла к входной двери и и прижалась лицом к стеклу, так что нос побелел и расплющился, но все равно ничего не увидела. Мама говорила, это потому, что стекло рифовое, то есть неровное. Снова послышались смех и визг, Похоже, кому-то очень весело. А вдруг это приехали ее друзья из Хемеля? Эви побежала наверх. «Мама, просыпайся!» Она потрясла мать за руку. Я хочу гулять! Но мама не шевелилась. — Мамочка, ну пожалуйста, ну проснись уже! Девочка выпрямилась, топнула босой ножкой и снова побежала на кухню. А вдруг друзья решат, что Эви здесь нет и уедут. Ей совсем этого не хотелось. В замке торчал ключ. Эви покрутила его, подергала ручку, дверь не подавалась. Она еще раз повернула ключ, сначала в одну сторону, потом в другую, вытащила его и снова вставила в замок. И вдруг, при резком повороте влево, послышался щелчок. Дверь открылась, и теплый ветерок пощекотал щеки, так что Эви улыбнулась и подняла лицо к солнцу. Но во дворе никого не было. Улыбка погасла. Девочка села на крыльцо, И стало возить пальцами в пыли. Бастер, принеси! Донеслось откуда-то со стороны. Кто-то забавно взвизгнул, из-за кустов вылетел теннисный мячик и шлепнулся в траву. Из-за тех же кустов выкатился комок коричнево-белой шерсти и звонко тявкая покатился к мячу. Щенок! Живой, самый настоящий! Привет, малышка! Раздался голос. А ту сторону живой изгороди стоял высокий прыщавый человек и смотрел на нее. «Тебя как зовут?»